Глава 9. В спёртом воздухе камеры предварительного заключения было невозможно нормально дышать. Пахло чесноком, потом и дешёвым табаком. Я сидела на мягком, почти новом диване жуткого кирпичного оттенка. Пышные юбки изумрудного цвета окружили меня плотным кольцом так, что больше на диване никто бы не поместился. Впрочем, помятого вида мисс в коротком грязном платье и не претендовала на комфорт. Она вяло прислонилась к толстой чёрной решётке, взгляд её мутных глаз был прикован к кусочку окна, который виден за углом короткого коридора. Вдруг Мисс пошевелилась, тонкая шея её изогнулась, белёсые глаза закатились и бесчувственное тело свалилось на дешёвый коричневый линолеум. Я пару секунд смотрела на её неподвижное тело и неуверенно подала голос: "Эй, тут Мисс упала в обморок. Это нормально?" Из-за угла высунулось отловатное лицо. Полицейский оценивающим взглядом скользнул по мне и исчез. Я пожала плечами. С того ракурса ему не было видно, что случилось с задержанной. Возможно, так принято. Я же первый раз в тюрьме. Но через несколько минут всё же раздались быстрые шаги. К нам приближалась высокая фигура в некогда белом халате, накинутом прямо на пиджак. Доктор остановился у камеры и нетерпеливо постукивал коричневым ботинком. Поджидая неторопливо в толстяка полицейского, тот брёл медленно, маленькие глаза его равнодушно скользили по светлой зелени крашенных стен, руки заткнуты за невидимый под свисающим брюхом пояс. Макдок подёргивался, словно хищная птица, пока полицейский задумчиво и кропотливо перебирал звенящие ключи в поисках нужного. Щёлкнул замок, решётка с едким скрипом приоткрылась. Доктор Ужом проскользнул внутрь. Сухочавое тело его словно бы переломилось пополам, склоняясь к пострадавшей. Он пощупал тонкое запястье арестантки, приподнял синюшные веки и мрачно посмотрел на полицейского. Тот неторопливо полез в карман, зашуршала цветная бёртка, толстяк закинул в рот розовый комочек жвачки. Макдог безнадёжно оскалился и торопливо полез в карман своего пиджака. Я с интересом смотрела Как долговязый раз за разом набирает чей-то номер и ругается сквозь зубы. Челюсти полицейского двигались медленно, невидящий взгляд буравил стену. Он опёрся спиной о решётку, от чего зелёная рубашка его натянулась, обнажая между пуговицами блёсущую кожу с редкими волосками. Я поморщилась и перевела взгляд на доктора. Неожиданно полицейский устало махнул рукой, развернулся и потоп к окну. Девица словно по команде встряхнулась. Ее крупные челюсти сомкнулись на жилистом запястье доктора. Тот выдал чудовищный крик и изо всех сил ударил заключенную по голове телефоном. Безумные глаза девицы снова закатились, тело расслабилось. Вот только челюсти доктор не смог разжать. Стук множества каблуков, в камеру ворвались трое полицейских, воцарилась суета. Кто-то потянул меня с дивана. Я послушно поднялась, пузо толстяка ткнулось мне в больной бок. Я скорчилась, но отступать было некуда. Клетушка явно не рассчитана на такое количество человек. Я посмотрела на мужчину сверху вниз и по стеночке выскользнула из камеры. Немного постояла в нерешительности, наблюдая за суматохой, но никто не обращал на меня внимания. Тогда я, не торопясь, двинулась по коридорчику. За углом возле широкого распахнутого окна стоял железный стол, на котором лежали раскрытые папки, да слабо шелестели на сквозняке листы бумаги. За столом, к моему удивлению, сидел Денис. Рука его быстро передвигалась по листу, оставляя за ручкой ровные строчки. Он не поднял головы, словно не обращая внимания на мою неправомерную прогулку. Я прислонилась к створке окна и с удовольствием вздохнула чистый воздух. Как противно воняет в тюрьме, жалобно простонала я. Раздался короткий смешок, уши Дениса дрогнули. Это ещё не тюрьма Джо, а следственная камера. И здесь очень даже неплохо. В тюрьме намного хуже. Там пахнет гниющими заживо людьми. "Верю на слово", мрачно перебила я, постукивая ногтями по пыльному подоконнику. "Лишь бы не пришлось проверять, а долго ещё мне здесь куковать". Денисов вздохнул, отложил ручку в сторону и поднял на меня глаза. "К счастью, нет", грустно отозвался он. Я звонил Фёкле и обрисовал ситуацию. "Скоро приедут внести за вас залог". Потерпите, Джо. И я передёрнула плечами, представив какую вывелочку мне устроит мисс, когда я вернусь домой. Интересно, откуда они взяли деньги? Мы сейчас на мили. И кого за мной послали, Ангела или Ивана? Я предпочла бы последнего, как мне странно. Хотелось узнать о судьбе мечей, чтобы подготовиться к обороне перед гневом Фёкла. А можно я подожду здесь? Нерешительно попросила я. В камере реально воняет. Да ещё, кажется, там Девица решила кони двинуть. Денис вдруг дружелюбно улыбнулся. Конечно, садитесь. Могу же я хоть раз воспользоваться своим служебным положением. Надеюсь, вы не будете применять против меня какие-нибудь запрещённые заклинания. Я развела руками. Даже если бы от этого зависела моя жизнь, печально проговорила я. Я не смогла бы. Я действительно знаю только то заклинание, которое показал Даниил в академии. И для меня самой загадка, как я его вообще повторила, такое сложное. Наверное, я сильно испугалась в трактире. Да, кстати, смущённо прервал меня Денист. Вы, наверное, решили, что я подстроил выступление, но это не так. Я только потом вспомнил, как на днях рассказывал Али про одну свою знакомую, которой срочно нужна хоть какая-нибудь работа. Несчастная не смогла поступить в академию, а возвращаться ей некуда, и Али решила, что это вы. Когда я увидел красавицу в зелёном платье, мне и в голову не пришло, что это вы. То есть вы, конечно, красивая, но там была совершенно другая. Я понял только тогда, когда вы парик сняли. Денис смущённо молк, а я молчу пожал плечами. Что тут ответишь? Я и сама себя не узнавала в зеркале. За столом воцарилось неловкое молчание, лишь со стороны камеры доносился шум возни. Зазвенела клетка, где-то хлопнула дверь. Денис покачнулся на стуле и заглянул в заугль. "Просто", ответил он на мой немой вопрос. "Видимо, нарушительницу увезли". Я зябко передернула плечами. "Такая странная", пробормотала я. "А что она натворила?" Денис пожал плечами, руки его пошевелили папку на столе. "Предположу, что изготавливала запрещённые зелья или распространяла". Макдог ждал результатов анализов. А теперь, видимо, ему пришлось увезти и её в клинику. Пока мы одни, и свидание переносится в Максверскую тюрьму, грустно повторила я слова полицейского. Уши Дениса предательски покраснели, рука подхватила карандаш, но записывать парень ничего не стал. Взглядом он уткнулся в лист. Ей ранично улыбнуло. Видимо, полицейским нельзя встречаться с преступницами. Да? Рука Дениса опустилась. Карандаш глухо брякнулся на стол. Парень поднял бледное лицо, уголки его губ подрагивали. "Да мне всё равно, Джо", глухо проговорил он. "Хотите, я отпущу вас прямо сейчас". Я вздрогнула и отарапело посмотрела на него. "Ну, решайтесь, пока есть время", бесцветным голосом произнёс он. Я беспокойно огляделась. "Вы что, действительно предлагаете мне бежать?" растерянно уточнил я. Но зачем? Я не сделала ничего плохого. Честно, лицо Дениса зарилось надеждой. Я нервно хихикнула и помедлила с ответом, вспомнив об утопённых мечах. Во всяком случае, я никого не убивала, уверенно проговорила я. Я верю вам, с некоторым облегчением произнёс Денис и вдруг широко улыбнулся. Это хорошо. Ещё несколько часов назад я готов был даже уехать из Максвера. искать работу в глуши, чтобы вас покрывать. Я поперхнулась и закашлялась. Вы готовы были покрывать убийство? Вы же полицейский. Денис зашипел, прижав палец к губам и вдруг подмигнул. Так я и устроился на эту работу из-за вас. Я обхватила ладонями гудящую голову. Что? Я уже ничего не понимаю, возмущённо ответила я. Если вы готовы меня отпустить, зачем надо было арестовывать меня при всех? Денис помрачнел, пальцы его покатали ребристую ручку по железной поверхности стола. Я поморщилась от противного звука, издаваемого ею. «Лучше уж я, чем ворона из следственного», — проворчал он. И, подняв голову, насторожно буравил меня колючим взглядом. «Джо, ответьте мне честно. Тот парень с лошадиным лицом, который говорил про деньги, он действительно пришел на свидание?» «На деловое свидание», — торопливо поправила я. Мне нужно было только узнать сумму, я так и думал. Кивнул Денис и тихо уточнил: "А со мной вы пошли на свидание тоже за информацией?" Я вздрогнула, сердце словно упало в желудок, по шее пробежались мурашки. Я подалась вперёд и выпалила: "Это не моя идея, че слово?" "А чья?" бесцветным голосом спросил Денис. "Мисс Фёклы?" "Нет!" воскликнул я и замялась. Мне так стыдно. Я не должна была поддаваться на уговоры. Адь за ногу. Да я вообще не умею кокетничать, выведывать что-то, разводить. Павел пытался вбить это в меня, но бесполезно. Я совершенно бездарна, мне никогда не достичь успехов Лады. Зато она так и не смогла обойти вас на метле. Раздражённо перебил Денис. Джо, что вы хотели узнать? Я беспомощно пожала плечами. Как идёт расследование? Кого вы подозреваете? Денис невесело рассмеялся. Да никак. Клим подозревает абсолютно всех и никого конкретно. И на будущее, Джо, если что хотите узнать, спрашивайте. Не стоит играть со мной. Не буду, клятвыно пообещала я, заливаясь краской стыда. Тем более, что и не умею. Но раз вы разрешили задавать вопросы, желваки задвигались на гладких щеках Дениса, и взгляд потемнел. Да? обречённо переспросил он. Почему вы сказали, что пошли в полицию из-за меня? А, вот вы о чём. Губы Дениса дрогнули в лёгкой улыбке, взгляд смягчился. Парень сложил пальцы, его округлый подбородок отпёрся на руке, он посмотрел сквозь меня. Я как-то увидел вас на гонках. Вы прилетели совсем близко. Глаза горели огнём, лицо словно светилось. Такая сила от вас исходила, что люди пригибались к земле. Я был очарован. Стодня дня не пропустил ни одной гонки и был на той самой. Я замерла, на грудь словно водрузили каменную плиту. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Перед глазами, словно в вауче, встало поле для гонок. Мягкая трава пылахала зелёным огнём, подчиняясь ветру и силе гончего. С чистейшего неба лились солнечные лучи. Восторженный гул толпы наполнял меня экстазом, а потом падение, пыль, грязь, кровь. Ох, простите, обеспокоенно произнёс Денис, заметив моё состояние. Я напомнил вам о трагедии, мне жаль, но с этого дня я и сам не мог ни спать, ни есть. Я только об этом и думаю. Так не могло быть, так не должно было случиться. И я решил, что во всём разберусь. Я с трудом проглотила комок, образовавшийся в горле и прохрипела. В смысле, во всём разберётесь? Денис резко вскочил с места и заложил руки за спину. Но это же было явно подстроено, воскричал он и добавил тихо. Вас решили списать со счетов, и я не мог это так оставить. Вы знаете, что я кострамак, а это значит человек без будущего. Мой дед оставил мне достаточный денег, чтобы я смог безбедно прожить всю жизнь, а при известной доле везения и оставить наследство возможным потомкам. Но я был не способен сидеть сложа руки, когда творится несправедливость. И я грустно покачал головой. Нет, Денис, нет. По каждому несчастному случаю ведётся серьёзная проверка. Это моя вина. Я допустила ошибку. Вы ошибаетесь. Денис упал передо мной на колени, его горячей ладони обхватили мои кисти. Я докажу. Я уже многое выяснил. Конечно, хотелось бы полностью распутать дело, наказать виновных и уже потом бросить к вашим ногам их жалкие судьбы, но жизнь свела нас раньше. Это не ваша вина. Вас подставили. Я смотрела в стену, не видя перед собой ничего. По спине словно протекали волны страха и боли, желудок скрутило. Как это возможно? Кто способен на такое? И неужели я отказалась от своей силы потому, что кто-то решил списать меня? И что же вы выяснили? Мой голос звучал чуждо и глухо. Денис медленно поднялся, из груди его вырвался тяжёлый вздох, щёки побелели, в глазах сверкнул злой огонёк. Скажите, Джо, «Вам никогда не предлагали проиграть?» Невесело рассмеялся он. «Уверен, что не предлагали. Вы слишком честная, а не боялись, что вы проговоритесь. Все просто. Деньги». «Деньги?» — скинулась я. «Какие деньги? Выигрыш не так велик, чтобы подвергать человека смертельной опасности. Я же выжила только благодаря удачной случайности». «Я знаю, Джо», — серьезно кивнул парень. «Но дело не в выигрыше. Тотализатор. На гонках крутит огромными средствами. Вы всегда выигрывали, но в тот раз кое-кому было необходимо, чтобы вы проиграли. Кое кому? С кое зубы прошипела я. Денис опустился на стул, глаза его сузились, руки напряглись. Кажется, вы догадываетесь, кому именно. Я обречённо пожала плечами. Разумеется, кто кроме Паши мог бы взяться за подобное? Мне сейчас даже странно, что я раньше не догадалась. Наш тренер садист, многое мог себе позволить безнаказанно. Денис опустил взгляд, брови его сошлись на переносице, он нехотя спросил: "Джо, а вы знаете, чей труп нашли в академии?" Голова моя затуманилась. Я неосознанно коснулась большим пальцем указательного, словно стирая то, во что я вляпалась тогда в академии. Желудок скрутило от одного воспоминания. Но все изменилось в миг, когда я поняла, на что намекает полицейский. Губы мои невольно растянулись в хищной ухмылке, по спине побежали мурашки. Мне стало жаль, что я не лизнула тогда его кровь, не попробовала, насколько она сладка. — Я надеюсь, что вы действительно только сейчас поняли это, — мрачно проворчал Денис, избегая смотреть на мою неприкрытую радость. — Мне безумно жаль, что я не знала в тот момент. Срывающимся голосом проговорила я. Хотелось плакать, смеяться, прыгать по комнате, словно сбесившаяся кошка. Как мне жаль. Вот поэтому, Джу, я и не хотела, чтобы вы попали в руки Воронов из следственного. Тяжело вздохнул Денис. Они бы с превеликой радостью повесили бы на вас это убийство. Достаточно одного взгляда на ваше лицо, и все присяжные подпишутся под словом виновна. Я заслужила эту радость, сквозь зубы прошептала я. «Знали бы вы, что он творил?» «К сожалению, знаю», – тихо ответил он. Лицо Дениса побелело, глаза потемнели. «И поверьте, он бы получил по заслугам, если бы я успел завершить свое расследование. Теперь же большинство показаний, добытых мной доказательств, утратили свою ценность. По закону Максвера, компенсацию моральных и физических унижений невозможно возместить с родственников покойного. Но зато можно призвать к суду других участников тотализатора». Это мошенничество, но я не слушала полицейского. Какая разница? Я пыталась вспомнить, что ощутила, когда мои пальцы проникли в голову покойника, но теперь испытывала совсем иные эмоции. Как жаль, что я не могу получить его голову сейчас, вытряхнуть из черепушки мозги, выколоть глаза. Джо, я перевела затуманенный взгляд на Дениса. Лицо молодого полицейского было угрюмым, взгляд осуждающим. Лучшая месть месть по закону, назидательно проговорил он, словно легко читая мои мысли. И восстановление вашей репутации, и добавил тише. Вы же не убийца, Джо. Нет, к сожалению, печально вздохнула я. В этот момент я полностью понимала Даниила, который раз за разом описывал убийства в своих книгах, упиваясь сладостью мести. Хорошо, Денис поднял руки, словно сдаваясь. Живите с этим. Мы поговорим о вашем деле в другой раз, когда вы будете готовы не только наслаждаться смертью врага, но и мыслить здраво. Я вздрогнула и с подозрением уставилась на него. Слишком уж слажено всё получается. Помощником по делу об убийствах в академии Клим назначил парня, который проводит самостоятельное расследование о мошенничестве. Здаётся мне, это не жизнь свела нас с Денисом. А Клим знает об этом? спросила я у полицейского. О чём это знает Клим? весело спросил сам старший следователь Максвера, вкатываясь в помещение. Сразу стало тесно, я поднялась и отступила к коридору. Доброго, Клим, ровно отозвался Денис, на лице его я не заметила и тени беспокойства. Подозреваемый уточнила, в курсе ли вы её проступка. Клим хитро сощурился, на широких щеках его заиграли ямочки. В курсе, конечно, громогласно ответил он. «Это моя работа, мисс. Говорят, у вас была шикарная премьера в «Мага-коте». Поздравляю!» Он повернулся к Денису и как бы вскользь заметил. «Я всегда подозревал, что стихийники склонны к запретной магии. Вы ведь тоже с факультета стихий? Костромаг, если я не ошибаюсь». «Вы никогда не ошибаетесь, Клим», – бесцветным голосом отозвался Денис. «Хороший ответ». По-кошачью усмехнулся следователь и царапнул меня ироничным взглядом. «Кстати, Джо, а почему вы не в камере? И где мои сотрудники? Неужели все сражены вашей неземной красотой?» Я покраснела и обхватила себя руками. В боку тут же кольнула. Я едва сдержалась, чтобы не скорчиться от боли. «Мои коллеги сопровождают задержанную в клинику», тем же тоном проговорил Денис. «С ней случился приступ». Макдок с ними, а за Мись Евгению скоро внесут залог. Отпустит Джо, неожиданно расхохотался Клим. У меня брови поползли на лоб, и даже на лице Дениса отразилась тень удивления. Под мою ответственность. Но я уже оформил документы, попытался возродить полицейский залог. Какой к магакату залог? Тут же вскипел Клим. Мисс Джо провела показательный сеанс древнейшей магии перед студентами в качестве назидания и ознакомления, не так ли? Всё это происходило в пределах академи квартала. Учти законы, Денист, или я поставлю под сомнение вашу компетенцию. Парень покраснел в душе и вытянулся в струнку, проговорив: "Это ваше право, но я буду настаивать", и прямо проговорил он, "на правильности моего решения". «А в чем проблема-то?» – недоумевающе спросила я. «Если меня все равно отпускают, какая разница, с залогом или нет?» Денис посмотрел на меня так, что я подавилась концом фразы, а старший следователь неудержимо рассмеялся. «Действительно. Денис, давайте без пререканий. Джо и так натерпелась, вечер испорчен. А если мы с вами столкнемся лбами, ей придется и ночь провести в нашем клоповнике». Я невольно вздрогнула и... И годливо покосилась в сторону клетушки. Ночевать в вонючей каморке, ой, как не хотелось. Клим вежливо коснулся моего локтя. Если позволите, я подвезу вас до дома Мисс Фёкла. Мне всё равно нужно в тот район. Денис бросил на меня многозначительный взгляд, но я лишь растерянно пожала плечами. Поговорить мы могли бы и в другом, более уютном местечке. К тому же, раненый бок мой ныл всё сильнее, усталость сжимала виски. А желудок урчал, словно голодный грыз, и я позволила Климу увлечь меня к выходу, стараясь не обращать внимания на обречённость в глазах Дениса. Серебристая машина старшего следователя была под стать Климу, высокая и короткая, словно обрубленная всего на два места. Я задрала ногу на высокую ступеньку, туфли предательски заскользили на подошке, и торопливо плюхнулась на широкое сиденье. Пышный юбки окружили меня зелёным мерцающим туманом. Клим с недовольным бормотанием отыскал под изумрудной пеной рычаг переключения передач. Мотор взревел раненным зверем, машина рывком двинулась с места. Клим крутанул руль, авто с рычанием забралось на тротуар, полицейский патруль торопливо отскочил в сторону. Старший следователь, не обратив внимания на то, что едва не сбил человека, вывел машину в распахнутые ворота. Ветер со свистом ворвался в приоткрытое окно, юбки мои заколыхались словно бурное море. Хорошо выглядите, Джо, нарушил тишину Клим. Вам очень идёт. Я вздрогнула и уставилась на следователя, не зная, что и ответить. Тот усмехнулся, не отрывая глаз от дороги. Я и предположить не мог, что вы такая эффектная женщина. С спасибо, нервно икнула я и с тоской посмотрела в окно, уступая ярким огням Максвелла, ночь устремилась высоко в небо. По разноцветным улицам текли ручейки праздных гуляк, в окно влетел обрывок веселой мелодии и тут же растаял, оставшись где-то позади, а ветер донес неприятный аромат жареного мяса. Я торопливо подняла стекло и с любопытством посмотрела на старшего следователя. «Так зачем все-таки вы отпустили меня?» — ровно спросила я. «Хотели поговорить без присутствия подчиненных?» Клим усмехнулся в усы, Взгляд его бегло скользнул по мне и вернулся к дороге. "Я давно пытаюсь пообщаться с вами, неуловимое Джо", весело произнёс он. "Да всё не получается. То мне не досуг, то вас днём с огнём не сыщешь". И вот случилось, насторожилась я. "О чём мы будем говорить? Предлагаю вам сделку", без обиняков сказал Клим. "Вы мне расскажете то, что мне хотелось бы узнать". А я поделюсь с вами тем, что вы не успели выжить из Дениса. Я вздрогнула всем телом, щёки мои залились румянцем, глаза увложились от стыда. Клим действительно знает всё, что происходит, или нет? Что ты же он хочет узнать у меня? Я осторожно покосилась на старшего следователя, тот хмуро смотрел перед собой в ожидании ответа. Сделка так сделка. Я коротко кивнула. Кого вы подозреваете в убийстве? Бориса, коротко ответил Клим. Брови мои поползли вверх, рот приоткрылся. Пьяницу? Клим снова усмехнулся и бросил на меня саркастичный взгляд. Вы не в курсе, что он стихийник? я согласно покачала головой. Подозревала. Судя по его неадекватному поведению, сила разрушила его личность. Клим кивнул и продолжил. Лунная магия самая коварная, и слабого человека она может сделать овощем. Такие приливы и отливы силы не каждый способен выдержать. Но вот, например, Мирослав, его собрат по дару, смог подчинить стихию. А Борис так и не определился. И я считаю, что его безумие выросло из членства в клубе «Два меча». «Почему?» – растерянно перебила я. «Он не смог подчинить силу, потому что состоял в клубе?» «Нет, конечно», – пожал плечами Клим. Борис вступил в клуб для того, чтобы поклоняться силе Луны. Он ведомый силой, и я предполагаю, что он считает остальных членов клуба предателями. Он же не участвовал в том печальном ритуале. Как не участвовал, воскликнул я. Антон говорил, что именно Борис собрал всех членов клуба в тот раз. Правильно, кивнул Клим. Но сам он в это время ждал свидания с женщиной своей мечты. Как ты понимаешь, его не состоялось. Вот это да, потрясённо протянул я. «Но почему же он начал убивать спустя столько лет?» «Я же объяснил, что он стихийник, слабый и податливый», – нетерпеливо буркнул Клим. Луна совсем вывернула его мозги. Пьянство завершило дело. Он слетел из катушек. «Но мага след», – начала была я. «Показал следы применения лунной силы в кабинете Антона и на твоей куртке, когда мы ее нашли», – жестко ответил Клим. «Так его уже арестовали?» – спросила я. Следователь отрицательно покачал головой. «Его ищут», — коротко ответил он. Я откинулась на жесткую спинку сидения, прокручивая в голове поведение Бориса, его слова на встрече членов клуба. Все равно не могла понять, как состыковать сумасшедшего маньяка и все эти происшествия. Не может все быть так просто. «Теперь ваша очередь», — невинно промолвил Клим. Я невольно сжалась, руки вцепились в поручни. Перед внутренним взором сверкнули мечи под диваном в заброшенной квартире. Мне стало известно, что вы сумели поговорить с доктором Петром. Мне, как ни странно, это не удалось. У Макдока очень влиятельные покровители. Я с трудом сдержала вздох облегчения и с любопытством покосилась на следователя. Да, он приезжал к Фёкле домой, и его жена Мария тоже приходила. Я знаю, нетерпеливо перебил Клим, а я нахмурилась. «Надо бы послать кошек проверить, кто за нами следит». «Он рассказал вам про потерю». «Потерю?» Я постаралась скопировать невинный взмах ресницами, которым Лада сводит джентльменов с ума, а по спине поползли мурашки. «Мы же обещали не сообщать в полицию про исчезновение мальчика». «Какую потерю?» «Вы не умеете лгать, Джо!» – недовольно поморщился Клим. «И вы неблагодарны». Я вот рассказал вам чистую правду. Я едва сдержала смешок. Да, следователь рассказал мне кое-что, но явно не все, что известно. Я постаралась придать своему голосу как можно больше убедительности. Клим, я расскажу вам о том, что я знаю, но ни о каких потерях Петра я и не слышала. Разве что Захар рассказал о десяти тысячах, которые доктор переводил Татьяне ежемесячно. Но Петр делал это добровольно. Десять тысяч? "Я о 10 миллионах, которые украл у Петра его друг по академии, художник Юрий", рявкнул Клим, челюсть моя отвисла. Следователь скользнул по моему растерянному лицу разочарованным взглядом. Рука его нервно дёрнула рычаг, машина резко затормозила. Клим одарил меня тяжёлым взглядом. "Я же сказал, Джо, из вас никудышная актриса", прорычал он. "Что слова", растерянно пробормотал я. "Я не знаю ничего о 10 миллионах". И Пётр ничего не говорил об этом. Он вообще мало чего говорил, только ругался на нашу выходку. Мы же его обманом заманили, а жена его уговаривала подписать договор с фёклой. Я замолчала, размышляя о новости. Если бы у Петра украли такую сумму, он бы не избегал разговора с вами, рассудительно заметила я. И сам бы заявился в полицию, чтобы привлечь преступника к ответственности. Не всё так просто, Джо. усмехнулся Клим. Судя по показаниям Виктора, Юрий обманом заставил доктора купить уникальное произведение искусства, но после перевода денег оказалось, что это подделка. Юрий умыл руки, заявив, что он всего лишь посредник и сам не получил своей комиссии. Пётр обращался к адвокату Николаю, но тот встал на сторону Юрия. Погодите, нетерпеливо перебила я. Вы же сказали, что считаете убийцей Бориса, тогда зачем вам копать под Петра? Клим недовольно скривился. Мне намекнули, что стоит сосредоточиться на Борисе и не лезть к Петру. Но меня это не устраивает, Джо. Неудавшийся Луна Мак мог сделать грязную работу, но у него не хватило бы мозгов так хорошо замести следы. И видится мне за этим рука Макдока. Но даже если вы правы, возразила я. И Борис действительно убил адвоката и художника по указу Петра, то как объяснить исчезновение Антона? Или он тоже замешан в афере, и смерть простого тренера не стыкуется с вашей теорией?» Клим подался вперед, глаза его цепко следили за малейшими моими движениями. «Вообще-то не простого тренера, а вашего, Джо!» Холодно проговорил он. «Я абсолютно уверен, что это убийство стоит рассматривать отдельно от других дел. Не так ли, мисс?» «На что вы намекаете?» Возмущенно воскликнула я. «Я не намекаю». Пожал Клим обширными плечами. Я говорю прямым текстом, что именно у вас самый сильный мотив для убийства Павла. Я читал ваши заявления об изнасилованиях и побоях. Дыхание моё перехватило, на глаза навернулись слёзы. Сердце бешено заколотилось. Не смейте, прошептала я сквозь зубы, с трудом сдерживаясь, чтобы не расковать его месистый нос. Клим схватил мою руку, я дёрнулась, словно обожглась. У нас сделка Джо, помните? добавил он. «Я не арестовал вас потому, что полностью поддерживаю. Примерский человек. Использовал свое служебное положение, совершал насилие над невинными детьми, да я бы сам придушил гада. Он полностью заслужил то, что с ним произошло». Сердце мое глухо билось о ребра, спина вспотела, тяжелое дыхание вырывалось сквозь сжатые зубы, ногти впились в ладони. Клим склонился к моему лицу, глаза его сузились. Я не осуждаю вас, но скажите мне правду, Джо. Это вы убили Павла? Затылок мой ледянел, в горле запершило. Я до боли закусила язык, вспомнив обречённый взгляд Дениса. Парень знал, что мне предстоит, и всячески пытался спасти меня от унижения. А я, словно бабочка, метнулась на свет да обожглась. Клим стелился комплиментами и запотревывал мне мозги с одной лишь целью выудить из меня признание. я с трудом произнесла. «Или отпустите меня немедленно, или предъявляйте обвинение. Я больше не скажу ни слова». Трясущиеся пальцы мои судорожно вцепились в скользкий крючок, дверь распахнулась, я скользнула вниз. Каблук подвернулся, я, подскакивая на одной ноге, с ненавистью стащила жутко неудобную обувь и с криком забросила переливающиеся туфли в ближайшие кусты. Выместив ярость на обуви, Я обмотала шуршащий шлейф на руке и пошлёпала по прохладному асфальту в сторону фёкленного дома. Сверчки трещали с таким надрывом, словно пытались докричаться до равнодушной луны, которая висела в чёрном небе блёклой лампой. Пахло сухой травой и землёй. Передо мной мерцало многочисленными огнями дом мисс Фёклы, алая краска ночью казалась кроваво-бордовой. Я нервно передернула плечами и шагнула на дорожку. Под босыми ступнями перекатывался гравий. Многие щекотали длинные травинки. На асфальтированной площадке перед домом желтело такси Ивана. Я поднялась на крыльцо и неловко потапталась у двери, ощущая себя загулявшим подростком. Сердце колотилось так, словно за дверью меня ожидала мама с ремнём. Я усмехнулась и решительно нажала на ручку двери в полной уверенности, что Андрей ещё не запер двери на ночь. Скрипнули петли, меня окатило ярким светом. Возвращение блудной помощницы услышала я насмешливый голос Ивана. А где Андрюху потеряла? Он поехал возвлять из тюрьмы некую преступницу. Разменинулись, буркнула я, не в силах прибираться с таксистом. Где фёкла? Глаза мои привыкли к свету, я мрачно смотрела на Зоу Маговы, сидящую в надиване в окружении сытых и довольных жизнью кошек. В кабинете Иван склонил голову в сторону закрытой двери. В такси было то, что положили, быстро уточнила я, направляясь к кабинету. Иван обернулся и многозначительно посмотрел на меня. "Есть ли те мешки и коробках?" нарочито медленно проговорил он. Этого не было. Сердце облилось кровью, зубы скрипнули. Я очень надеялась, что у меня останется хоть один козырь на руках. Теперь же приходилось идти к фёклю лишь со слухами. Кабинет освещал лишь желтоватый свет от торшера. Светлая люстра на потолке так и зяяла чёрным патроном без лампы. Фёкла высидела в кресле-качалке, клетчатый плед укрывал её худые ноги, в руках белела книга. Старушка посмотрела на меня поверх коричневой оправы поблёскивающих очков. "Это ты, Джо?" удивлённо спросила она. Я не сразу и признала. "Я бы переоделась", я смущённо пожала плечами. "Да уже не вы что. Что не сожгла осталось в трактире". Все равно костюм испорчен весь в крови. И я всегда говорила, наставительно перебила меня Фекла, что тебе стоит чаще носить платья. Не дождетесь, ехидно брякнула я. Никогда не пойму, зачем тратить на это деньги. Кстати, о деньгах. Где вы наскребли сумму на залог? Уж я-то знаю, что на счете пусто. Андрей занял у своей невесты. Раздраженно ответила Фекла. Настоящий ангел, умелилась я, обдерёт невесту, но в своих в тюрьме не бросит. Хвала ветру Клим решил допросить меня без свидетелей и за хорошее поведение отпустил без залоги. Так что кошелёк загадочной подруги нашего штатного ангела не пострадает. А почему ты сама не позвонила, брюзгливо продолжала старушка. Ты же знаешь, как я не люблю эти официальные звонки. Телефон остался в окровавленной одежде. Оправдывалась я. Фёкла опустила глаза и поджала губы. Я с изумлением поняла, что она читает одну из тех самых книг из коробки. И, кстати, о крови, едко заметила я: "Зачем вам это читать? Это же ужасно". "Ты не права, весьма поучительно", ровно отозвалась Фёкла. "Так что от тебя хотел Клим? Чтобы я призналась в убийстве?" негодующе буркнула я. И пожала плечами в досадливом недоумении. И как вы можете с ним общаться? Сколький тип, не угадаешь, какую каверзу от него ждать в следующий момент. Клим неплохой, бесстрастно проговорила Фёкла, глаза её бегали по строчкам книги. Мне нравится его ум и нестандартный подход к делу, но методы его я не одобряю. А о чём вы с ним поспорили? с любопытством спросила я. Андрей сказал странную фразу: упадёт ли кот на все четыре лапы. Вы что, с Климом решили устроить соревнование среди нашей чёртовой дёжины? Интересно, на кого поставил Клим? А вы? А ещё ставки принимаете? Я бы присоединилась. С какой высоты запускать будем? Не то чтобы я сильно заботилась о лапах Грызы или Васьки, не в прямом смысле, Джо, тихо рассмеялась Фёкла, оторвавшись от чтива. Разумеется, не в прямом. Жаль. картинно вздохнула я какой-то татализатор могли бы закрутить и вздрогнула от произнесённого слова всё веселико как рукой сняло я устало провела по лицу рукой и с недоумением уставилась на разноцветную ладонь адь за ногу разрисовали как куклу хорошо же я была я так не переживала даже когда выходила первый нагоднечное поле до сих пор не понимаю как с языка слетело это проклятое заклинание Кло кло положила раскрытую книжку на колени и скрестила пальцы. "Джоб, присядь", строго сказала она. "И расскажи всё подробно". Я, откинув пушистый хвост платья, уселась на краешек стула. Во время моего рассказа о сегодняшних приключениях старушка иногда кивала, чаще осуждающе цокала языком и пару раз даже вздрагивала. Я говорила всё тише, всё чаще прерываясь на зевоту. Смотреть на фёклу тяжелевшими веками становилось всё сложнее. Посмотри-ка договор, прервала она меня, когда я рассказывала о Борисе и его неудачном свидании. Не желая вставать, я всем телом потянулась за папкой на другом конце стола, перебрала листы, и тут сон отступил. Я удивлённо присвистнула. Похоже, Клим сказал правду, с неудовольствием проговорила я в ответ на вопросительный взгляд мисс На странице, где указано вознаграждение 500.000, шесть подписей, тот самый Гей и Лёся подписался, то есть, получается, он был под одним из серых балахонов. Фёкла несколько минут молчала, не отрывая тяжёлого взгляда от обложки книги. Я благостно прикрыла глаза и прислонилась головой к прохладной стене. Казалось, упади я со стула, тут и усну, и никакими клинками и лампами до утра меня не поднять. Джо Я встряпетнулась словно птица, листы договора посыпались на пол. Фёкла смотрела на меня и улыбалась. Думаю, мы уже можем провести ритуал. Конечно, ты сегодня натворила много глупого и даже опасного, но твои действия принесли нам много интересных фактов. Ага, зевнула я и медленно поднялась. Я так устала, что махнула рукой на бумаги на полу. Завтра соберу. "Встань, так я пойду спать. Пожалуй, сначала поднимись к кошкам", строго приказала Фёкла. Я остановилась на пороге и обернулась к креслу. Брови мои приподнялись. "На кой? Ими теперь Иван занимается?" "Не перечь", сурово ответила старушка и помахала книгой. "Мол, убирайся". Я подмигнула мисс. Так и скажите, что вам понравилась моя идея с запуском кошек. «Хорошо, я пойду обрадую Ивана о предстоящем развлечении, но за это вы скажете мне, о чем поспорили с Климом». «Я скажу тебе об этом, Джо, когда придет время», – сухо отрезала старушка. Она уткнулась в книгу, губы мисс поджались, брови сошлись на переносице. Я пожала плечами и, хоть совершенно не хотелось карабкаться на лестницу, побрела на второй этаж. Хлопнула входная дверь, я оглянулась. Андрей с сумричным видом прошествовал через опустевший холл, выключил свет и, не глянув на меня, исчез на кухне. Я минуту помедлила, с возделением принюхиваясь к аромату гречневой каши, но всё же решила подниматься дальше. Даже если я сумею проживать хоть что-то в таком состоянии, всё равно не пойдёт впрок подобиженным взглядом Андрея, которому пришлось клянчить денег и мотаться в полицию, да всё зря. Кошачья комната встретила меня полутёмной тишиной. Шторы мягко колыхались от ночного ветерка, приятная прохлада коснулась моего разгорячённого лица, бальсирующие тени от ветвей на паркете магнетически подействовали на меня. Я тяжело опустилась на кошачьей подушке и повернулась к Ивану, наблюдающему за мной. Глаза за умагa немного светились словно у кошки, но в губах играла улыбка предвкушения. Мне нравится мне всё это, я с опаской покосилась на него. Чего вы, Смис, задумали? Я тут полистал старые лекции, прошелестел тихий, словно ветерок, голос Ивана. Пока мы ждали тебя из тюрьмы, и решил немного попрактиковаться. "Вань", несчастным голосом простонал я. "Тебе не кажется, что сегодня надо мной и так порядочно напрактиковались, или ты решил меня добить?" "Ляг и закрой глаза", попросил Иван и добавил хитро. "Только не подглядывай". Это точно ничем хорошим не кончится, пробормотала я. Я и так почти уже лежала, да и глаза держать открытыми было крайне сложно. Поэтому я махнула рукой и провалилась в дремоту. Вскоре приятное тепло окутало меня, небольшая тяжесть навалилась на тело, кожа коснулась лёгкая щекотка. Я с трудом разлепила веки и вздрогнула. Надо мной навис Иван. В одной его руке белела тетрадь, в которую он порой бросал пристальные взгляды. и с другой исходили тонкие струи золотистых сияющих точек. Они рассеивались у пола, окутывая шерсть котов, облепивших меня со всех сторон легким мерцанием. Васька величественно восседал на моем животе и нагло дырал когти об изумрудное платье. Сквозь дыры в ткани уже виднелись бинты, которые мне наложил днем Иван. Заумак заметил, что глаза мои открыты, и переместил руку к моему лицу. Сверкающие точки посыпались на мои веки. Я ощутила лёгкое дуновение, словно кожа коснулась тонкой паутины. "Спи", тихо сказал Иван и вернулся к тетради. Дягнулся противляющийся Васька, которого я обняла словно игрушку. Скрипнул подошвой паркет, я перевалилась на бок, проваливаясь в мягкий, уютный сон. Звук насторожил меня, лапы напряглись, я прижалась к земле. Печуга с паническим свистом взметнулась с дерева, ей иронично фыркнула. Вдруг друг друга испугались. Не паникуй, птица, не ем я мяса, нос мой дрогнул, усых стопорщились. Или ем, чтобы отвлечь себя от выждленной погони за добычей, я осторожно коснулась носом земли и прислушалась к миллионам похожих следов. Яркая метка Васьки сбивала меня с толку, не давая сосредоточиться. Вот ведь наглый котяра, даже грыз с ним не связывается. Тут я задачу насила. Пушистый пятнистый хвост улёк на траву. Только сейчас я поняла, что Грыс это девочка. Лёгкое замешательство быстро прошло. Мне-то какая разница? Лишь бы по весне котят не принесла. Хвост нервно дёрнулся. А я сейчас тоже кошечка. Как бы это не осчастливить Фёклу. Докажи вы потом, что это проделки Ивана. Ой, то есть его магии. Я недовольно мяукнула. Если снова стану человеком, первым делом Вытерпую заумагу глаза. Кусты шевельнулись, и я снова пригнулась к земле. Пора ленять, котов здесь хоть отбавляй. Вспомнит ещё вредное, как я с ними обходилась, будучи человеком. Я тихо посеменила к высокому жёлтому скоттеру, немоходом поморщилась от вайской метки на яблоне и скользнула на пористый асфальт. Слепящий свет полоснул меня, дыхание перехватило. Я остолбенела, не в силах двигаться. Земля задрожала, мимо с диким рёвом и грохотом пронеслось нечто огромное. Ослеплённая и оглушённая, я метнулась в сторону, ударилась о бордюр и забралась в тёмный уголок, поводя ушами. Кажется, где-то яростно долбит дерево дятел. Через пару минут я поняла, что никакого дятла нет. Это моё сумасшедшее сердце стучит. У кошек всё иначе. Захотелось увидеть чёрного человека. Я же кошка, ничего не случится. Страх растворился. Как игул землет, проехавшего одиноко в автомобиле, я выбралась из-под припаркованной машины и легко побежала. Ветер гладил мягкую шорстку, животные силы в лапах приятно пружинили. Ощущение, настолько сходное с полётом на метле, что я жмурилась от удовольствия. Ах, как я скучаю по своей силе. Я бежала всё быстрее и быстрее, словно действительно стремясь взлететь. Как жаль, что кошки не летают. За то время летело так скоро, что я не заметила, как оказалась в академическом квартале. Дом Даниила нависал темной громадой, сотни запахов враждебно окружали меня. Я обошла дом и, безошибочно определив обиталище калеки, легко забралась на подоконник. Затем прыгнула в раскрытую форточку и замерла, покачиваясь на тонкой створке окна. Мерное дыхание спящего казалось преувеличенно громким. Мне никак не удавалось привыкнуть к усиленным кошачьим чувствам. Усы мои дрогнули, ушки прижались к голове, я спустилась на пол. От ножа к кровати пахнуло железом, мой нос уткнулся в пушистый коричневый плед, глаза сощурились. Запах Даниила казался самым манящим из всего, что я когда-либо ощущала. В теле моем нарастала вибрация, я мягко поставила лапки на кровать, секунду лишь помедлив, запрыгнула на лежащее тело. Осторожно пробираясь по мягкому одеялу, лапки проваливались спяще и не пошевелился. Я пробралась по туловищу Даниила к самому его лицу и потыкалась влажным носом в шершавую от легкой щетины кожу его лица. Калека вздрогнул и потянулся во сне. Губы его тронула мягкая улыбка. «Ромашка!» – низким шепотом отозвался Даниил. Его тяжелая теплая ладонь легла мне на закривок, пальцы погрузились в шерсть, почесывая мою шею. Вибрация в моем теле усилилась, и я опустилась на грудь Даниила, впитывая ласку всем телом. «Где ты был так долго?» Я уже начал волноваться. Я с удовольствием подставляла голову под ладонь человека, когти мои то сжимались, то разжимались. Что бы ни случилось в прошлом, что бы ни готовило мне будущее, я хотела бы остаться в этом моменте навсегда. Даниил приподнялся, прижимая меня к груди здоровой рукой. Волосы его скользнули по плечам чёрным каскадом. Колег обернулся. Яркий свет луны, льющийся из окна, посеребрил мою шерсть. В чёрных глазах человека медленно таяли обрывки сна, на бледном лице отразилось удивление. "Ты не Рома", пробормотал он. "Кто же ты? Как сюда попал?" Явно магическое. Почему-то стало обидно, что Даниил не узнал меня в кошачьем обличье. Я прижала ушки и обхватила зубами его запястье. Задние лапки забарабанили его обнажённую грудь. Даниил шутливо прижал меня к одеялу. "Какая игривая", насмешливо проговорил он. "Ты случайно не из мага котов, ведьма фёкла? Пришла следить за мной? Если хочешь, оставайся, только веди себя тихо, не мешай мне спать, хорошо? А если увидишь котёнка, не прогоняй. Это свои. Всё, ложись". Даниил опустился на подушку, И прижал к себе моё тельце. Я ощущала на шее его пальцы и жмурилась от наслаждения. Вибрация сотрясала моё тело. Я опустила мордочку на шею Дениева. Заботы Джора растворились без остатка. Страхи отступили, проблемы исчезли. Всё это не имело никакого отношения к мурчащей кошке, пригревшейся на груди колеги.